Глава 17. Следующим утром меня разбудил цокот копыт, раздавшийся на улице. Раздвинув тяжелые портьеры, я не поверила своим глазам, увидев знакомую лошадь. А «Аскура? Откуда он здесь?» Переодевшись в платье из черного бархата, я мгновенно переместилась в холл, а оттуда уже вышла на улицу, невольно морщась от утреннего солнца, ослепительно ярко сияющего на небосклоне. «Ваша светлость!» Теодор почтительно поклонился мне, как и лакей, державший под усы лошадь. У меня тут же закрались нехорошие предчувствия. Посыльный из дворца привез вам букет, и это письмо. Приняв из рук дворецкого конверт из дорогой бумаги со знакомым вензелем, я тут же вскрыла его, пробегаясь глазами по строчкам, выведенным уверенно мужским почерком. Надеюсь, мой подарок обрадует вас и сгладит впечатление от вчерашнего. Я уверен, что темпераментный норов этого жеребца подстать такой умелой наезднице, как вы. Усмехнувшись, я убрала письмо обратно в конверт. Раз пошли прямые намеки, у короля, видимо, заканчивается терпение. Я перевела взгляд на перстень артефакт, переданный Родериком, который со вчерашнего вечера носила на указательном пальце, не снимая. Мне лучше поспешить с поисками, подумалось мне. Возможно, на балу такой возможности, несмотря на обещание короля, не будет. Нет, я ничуть не обманывалась вниманием ко мне Родерика. Страсть это одно, но я была уверена, что даже несмотря на это, он рьяно охраняет свои секреты, и, возможно, мне просто не дадут как следует изучить библиотеку. Король ждет, что я пойду в нее перед балом. Что ж,. Его ждет большой сюрприз. Мои губы, помимо воли, растянулись в предвкушающей улыбке. Отведите Аскура в конюшню, приказала я, разворачиваясь и возвращаясь в дом. Стоило как следует продумать план проникновения во дворец этой ночью. Едва ли кто то узнал бы меня сейчас. Мои волосы были убраны под скромный белый чепец, а темное форменное платье на пару размеров больше нужного скрыло очертания фигуры. Перстень короля висел на цепочке на груди, дополнительно спрятанный за преградой в виде огромной стопки чистого белья, что я несла перед собой. Проникнуть во дворец со входа для слуг было не так уж сложно, как несложно оказалось и найти прачечную, где я раздобыла себе одежду. Гул голосов и запахи, витавшие в воздухе, безошибочно указывали мне путь. Представившись новенькой и скромно потупив глаза, я взяла у костелянша белье и направилась в ту часть дворца, где располагались королевские покои. Миновав стражу, равнодушно на меня покосившуюся, и убедившись, что вокруг никого нет, я спрятала белье в доспех одного из рыцарей, что стояли тут же вдоль стен, и бесшумно двинулась вперед, туда, где располагалась тайная королевская библиотека, надеясь, что темного лорда в ней не окажется, иначе... иначе мой план существенно осложнится, — Впрочем, не только это беспокоило меня. Что, если артефакт вообще не сработает? Или на двери стоит дополнительная защита, о которой Родерик забыл мне сказать? В любом случае, времени на раздумье не оставалось. Впереди уже показались тяжелые, богато украшенные резные двери. Без охраны и без малейшего намека на замок, к которому я могла бы приложить перстень. Увидев это, я чуть не рассмеялась, коря себя за наивность. Ну конечно, а чего я ожидала, что Его Величество поделится с какой-то девицей, пусть и красивой, секретами, что его предки надежно хранили здесь веками, или он дал мне перстень для того, чтобы проверить, хватит ли у меня ума догадаться, как открыть дверь? Я еще раз внимательно вгляделась в нее, стараясь не пропустить ни малейшей детали. Узоры, украшавшие ее, были выполнены из металла и представляли собой изображение райского сада. Художник с ювелирной точностью воспроизвел все, даже самые мельчайшие детали, вроде выпуклых плодов на фруктовых деревьях и крошечных птичек, что прятались в их кронах. Постойте-ка. Я подошла поближе, разглядывая одно из деревьев, на котором явно не хватало яблока. Вместо него на металле было лишь небольшое отверстие округлой формы. А что если... Я уже почти вытащила перстень на цепочке из-под ворота платья, намереваясь проверить свою безумную теорию, когда какое-то шестое чувство, которое уже не раз спасало меня, вдруг крикнуло «назад!». В мгновение ока я переместилась в небольшую нишу, укрытую тяжелыми бархатными портьерами, и замерла там, стараясь даже не дышать и прислушиваясь к звукам по ту сторону ткани. Дверь библиотеки тихо открылась и через несколько секунд закрылась вновь. Раздались уверенные мужские шаги, направляющиеся в мою сторону, и мне не было нужды видеть того, кто только что вышел из помещения. Я и так знала, что это темный лорд. Чувствовала его давящую силу, желающую подчинить, заставить пасть на колени, скуля от боли и моля о пощаде. «Значит, дверь не пропускает магию», — догадалась я. Вот почему я не почувствовала его раньше. Шаги приближались, гулким эхом отдаваясь по каменному полу. А потом вдруг замерли прямо напротив ниши, где я сейчас стояла, вжавшись в стену. Он вряд ли узнает во мне герцогеню Девилар, но может узнать жрицу любви, что упоенно целовал той ночью. Вихрем пронеслось в моей голове. «Неужели придется выдать себя, выпустив магию?» Я выпрямилась, готовая в любой момент атаковать, если темный меня обнаружит. Артефакт на груди мерно стучал, будто отсчитывая секунды до моего разоблачения. Одна, две, три... Портьера колыхнулась, заставив меня подобраться, а в следующий миг шаги зазвучали вновь, теперь удаляясь прочь. Я бессиленно привалилась к стене, поняв, как близка была к провалу но тут же заставила себя вновь прислушаться к звукам вокруг. Темный ушел, значит это мой шанс и я его не упущу. Выждав для верности еще какое-то время, я аккуратно выглянула из-за портьеры и, убедившись, что коридор пуст, быстро приблизилась к двери. Найдя глазами отверстие на кроне дерева, приложила к нему выпуклый камень перстня и усмехнулась, увидев, как четко он входит в пас, подобно ключу, а следом за этим дверь открывается. Я спрятала перстень и артефакт обратно и, опасливо смотря по сторонам, тихо двинулась к интересующим меня стеллажам. Ночь предстояла длинной, и я собиралась взять от нее все. Библиотека Родерика оказалась просто кладезем тайных знаний. За каждую из этих книг я готова была заплатить огромную цену. Чего здесь только не было. Древние свитки летописей, справочники, карты давно исчезнувших стран, темные талмуды преданий с полуистлевшими страницами. Такие древние, что, казалось, рассыпятся тленом, стоит к ним лишь прикоснуться. Методично, стараясь ничего не пропустить, я искала, искала во всех них одно лишь слово — вампиры. Хотя в другое время... Несомненно, заинтересовалась бы и другими расами, что жили когда-то в нашем мире. Свидетельств здесь было явно больше, чем в тех книгах, что стояли в моем кабинете. Очевидно, что королевская династия методично, веками, собирала их у себя. С какой целью? Этого я не знала, но подозревала, что явно не просто так. Возможно, сейчас передо мной последние немые свидетели тех, кто вот уже тысячу лет не ступал по этой земле. «Некоторые из них до сих пор живы», — прошептал шелестящий голос в моей голове. «И ты это прекрасно знаешь». «Да, теперь я знала. Многое из того, что считалось далеким прошлым, забытым и похороненным под тяжестью веков, оказалось жестокой реальностью. Я раскрыла очередной древний талмуд, оплетенный в черную сморщенную кожу неведомого мне существа, и углубилась в чтение». Первородные, слишком сильны, зависимость, кровь, гипноз, подчинение, главенство, смерть, князь, галахи, тысячи невинно убиенных, другие расы, вне закона, чудовище, истребление, туман, огромная сила, анафима, забвение, орден темных. Побледнев, я на мгновение прикрыла глаза, перед которыми все еще вспыхивали отдельные слова, мною прочитанные — Пытаясь упорядочить в голове все то, что знала до этого, и о чем могла лишь догадываться, с тем, что прочла сейчас. Получается, около тысячи лет назад раса вампиров решила стать главенствующей в нашем мире и начала свое восхождение к власти с собственной маленькой страны. Они методично уничтожали людей, используя их теперь только как скот на убой, не щадя никого а после принялись за другие немногочисленные мирные расы, что тысячелетиями существовали бок о бок с ними, практически не пересекаясь. И им это почти удалось, если бы люди из разных стран не нашли в себе силы и смелость объединиться. Маги, наделенные особой силой и властью над смертью, некроманты, они же темные лорды, основали свой орден, который преследовал и уничтожал безжалостных убийц. Но, увы, к этому времени вампиры успели фактически полностью истребить все другие расы, за исключением разве что эльфов, и то только потому, что те жили очень обособленно и обладали собственной магией, способной дать им отпор. Начались долгие века смуты. Оставшиеся в живых единичные представители мирных рас затаились, растворившись среди людей или уйдя далеко в леса и неприступные горы, Вампиры тоже стали хитрее и научились скрывать свою истинную сущность. Но, в отличие от других рас, они предпочитали жить в городах, поближе к своей пище. Их осталось мало, и на господство над миром они больше не претендовали, вместо этого обращая людей в жалкое подобие себе подобных. По сути, рабов, что были в полном подчинении у своего хозяина. Стоило тому лишь натянуть ментальный поводок — и спроецировать им свои мысли и желания. «Так вот о чем говорил Доминик», — поняла я. «Он считает, что в любой момент может отдать мне приказ, и я покорно подчинюсь, не имея воли ослушаться». Я содрогнулась, представив, что именно может потребовать от меня вампир. Что же мне делать? Как избежать участи стать игрушкой в его руках? Я вновь перечитала последний абзац и задумалась. «Скорее всего, Адриан Бриар один из Ордена, раз он приехал сюда», — подумалось мне. «Интересно, знает ли об этом Карнуай, И если знает, почему не боится, что темный лорд приедет и за ним?» Я закрыла книгу и поставила ее на место, берясь за следующую. История, конечно, была мне интересна, но это было не то, что я надеялась отыскать. На главные вопросы я ответа пока так и не получила — Почему же я все таки сильнее других обращенных, И главное, могу ли я снова стать человеком? Кое-что мне удалось найти лишь тогда, когда над горизонтом в серой дымке облаков уже забрезжил рассвет, рассыпав робкие лучи солнца по краю небосвода. Пора было уходить, иначе я рисковала встретиться с обитателями дворца. Аккуратно приоткрыв дверь библиотеки и убедившись, что рядом никого нет, я бесшумной тенью заскользила в крыло для слуг, по пути вновь подхватив свою стопку с бельем, чтобы избежать ненужных расспросов, если случайно встречу кого-то. В голове глухим набатом бились прочитанные только что строки. «Свободу новообращенный вампир обретет, лишь навсегда избавившись от уз первородного, обратившего его, упокоив того навечно». «Навечно!» Повторяла я про себя, быстро спускаясь по мраморной лестнице вниз, стараясь остаться незамеченной для уже просыпающегося дворца. Это означало одно — чтобы исцелиться, мне нужно убить Доминика Карнуая, первородного вампира, который был явно гораздо сильнее меня».